Галлюцинация, по всей видимости, упорствовала. Более того, в часы его сна она жила сама по себе в некоем инобытии, где у Эктера сопровождалось много с в другие измерения вне своего собственного времени и пространства без всяких трудностей. В медицинской практике продолжительные иллюзии – случаи нередки, как нередкие и те их разновидности, что обладают каким-то развитием. Но ощущения, подобные тем, что испытывал Джейсон Уэктор, явно были далеко не просто иллюзорными, и коварно проникали в сам его мыслительный процесс. Я довольно долго размышлял об этом в ту ночь, снова и снова ворочая в уме все, что он рассказал мне о старших богах, о властителях древности, о мифологических сущностях и тех, кто им поклоняется». Это в их культуру и интерес у Эктора проник с такими тревожными для него самого результатами. После этого я с опаской ожидал каждого выпуска циферблата с колонкой Джейсона у Эктора. Написанное им за те 10 дней, что прошли до нашей новой с ним встречи, сделало его темой всех разговоров культурного Бостона и окрестностей. Удивительно, однако осуждали его не все». Правда, расхождение в точках зрения легко было предугадать. Те, кто прежде его превозносил, теперь негодовали. Те, кто раньше его бронил, теперь поддерживали его. Но его суждения о концертах и выставках, хоть и казавшиеся мне абсолютно искаженными, не утратили своей остроты. Резкость и извительность по-прежнему в них присутствовали, острота восприятия не притупилась, если не считать того, что он теперь все воспринимал просто-напросто под другим углом, совершенно отличным от его прошлой точки зрения. Его мнения были поразительны и часто просто возмутительны. Так великолепная стареющая Примадонна, мадам Бурса де Коер возвышалась памятником буржуазному вкусу, который, к сожалению, под этим памятником не погребен. Коридон де Невале, последний писк нью-йоркской моды, оказался в лучшем случае забавным шарлатаном, чьи сюрреалистические светотатства выставляют в витринах на Пятой Авеню те лавочники, чье знание искусства несколько меньше различимого под микроскопом, хотя в своем чувстве цвета он на десятом после Вермеера месте, при том, что ни в какой малости не может тягаться с Ахапи. Картины безумного художника Виолена возбудили его экстравагантный восторг. «Вот вам доказательство того, что умеющий держать кисти, разбирающийся в цвете, может увидеть в мире вокруг себя больше, чем толпа невежд, которая пялится на его полотна. Вот подлинное восприятие, не искаженное никакими земными измерениями, свободное от любых масс человеческих традиций, сентиментальных или же иных». Это тяга к тому плану, чтобы вырастает из примитива, но вместе с тем поднимается над ним. Фон здесь – события прошлого и настоящего, которые существуют в пограничных складках пространства и видны лишь тем, кто одарен сверхчувственным восприятием. А это, возможно, и есть свойство тех, кого зачастую клеймят как «безумцев». О концерте Фределицкого, где исполнялись произведения нынешнего фаворита-дирижера, русского симфониста Блантановича, он написал так едко, что Фределицкий публично пригрозил подать на него в суд. «Музыка Блантановича – плод той ужасной культуры, которая полагает, будто каждый человек политически точно равен любому другому человеку, кроме тех, кто на самом верху или, по словам Оруэлла, более равны». Такую музыку не следует исполнять вообще. И ее бы не исполняли, если бы не Фроделицкий, который очень знаменит среди дирижеров, ибо в целом свете он единственный, кто с каждым произведенным концертом учится чему-то все меньше и меньше. Поэтому ничего удивительного, что имя Джейсона Уэктора не сходило с уст. Его яростно поносили. И циферблат уже не мог печатать получаемые письма. Его превозносили до небес, поздравляли, проклинали, ему отказывали от домов, в которые до сего времени он был вхож, но так или иначе, о нем говорили повсюду. И если даже сегодня его называли коммунистом, а завтра отъявленным реакционером, ему самому это было совершенно безразлично, ибо его редко где видели, кроме тех концертов, которые он должен был посещать. Да и там он ни с кем не разговаривал. Впрочем, Видели его кое-где еще, а именно в Уайендеровском колледже и как минимум дважды в хранилище редких книг Мискотоникского университета в Аркхеме. Такова была ситуация, когда ночью 12 августа, за два дня до своего исчезновения, Джейсон Уэктор пришел ко мне домой в состоянии, кое в лучшем случае я мог определить как временное помешательство. Его взгляд был дик, речь еще более того. Время близилось к полуночи, но было тепло. В тот вечер давали концерт, и он высидел ровно половину, после чего отправился домой изучать некие книги, которые ему удалось заполучить в библиотеке Уайднера. Оттуда он на такси примчался ко мне и ворвался в квартиру, когда я уже готовился ко сну. «Пинкни, слава богу, вы здесь! Я звонил, но никто не отвечал!» «Я только что пришел. Успокойтесь, Джейсон. Вон там на столе скотч и содовая. Не стесняйтесь!» Он плеснул себе в стакан больше скотча, чем содовой. Его трясло, руки дрожали, а в глазах я заметил лихорадочный блеск. Я подошел и коснулся его лба, но он отмахнулся от моей руки. «Нет, нет, я не болен. А помните наш с вами разговор о резьбе?» «Довольно неплохо». «Так вот, Пинкни, это правда?» «Все это правда!» «Я бы многое мог вам рассказать. О том, что произошло в Инсмуте, когда его в 1928 году заняли федеральные власти и случились все эти взрывы на рифе дьявола. О том, что произошло в лондонском Лаймхаусе еще в 1911 году. Об исчезновении профессора Шьюзбери в Архиме не так давно». «До сих пор существуют места тайного поклонения прямо здесь, в Массачусетсе. Я знаю об этом. Так же, как и во всем мире». «Во сне или наяву?» – резко спросил я. «О, наяву! Хотел бы я, чтобы все это было во сне. Но и сны у меня тоже были. О, что за сны! Говорю вам, Пинкни, их экстаза довольно, чтобы довести человека до безумия». «Когда он просыпается в этом земном прозаическом мире и знает, что существуют иные внешние миры! О, эти гигантские строения! Эти колоссы, упирающиеся в чужие небеса! И великий Ктулху! О, чудо и красота его! О, ужас и злоба! О, неизбежность!» Я подошел и, взяв за плечи, резко встряхнул его. Он сделал глубокий вдох и минуту сидел с закрытыми глазами. Затем произнес «Вы ведь мне не верите, Пинкни!» «Я вас слушаю. Верить не обязательно, правда?» «Я хочу, чтобы вы для меня кое-что сделали. Что именно? Если со мной что-нибудь случится, заберите эту резьбу. Вы знаете какую. Вывезите ее куда-нибудь!» «Подвесьте к ней груз и бросьте в море!» «Желательно, если сможете, где-нибудь близ Инсмута!» «Послушайте, Джейсон, вам кто-нибудь угрожал?» «Нет, нет. Вы обещаете?» «Конечно!» «Что бы вы не услышали, не увидели или только подумали, что видите или слышите!» «Да, если вы этого хотите!» «Хочу! Отправьте ее назад! Она должна вернуться!» «Но скажите мне, Джейсон, я знаю, вы достаточно резко отзывались о многих людях в ваших заметках всю последнюю неделю или около того. Что, если кому-то взбрело в голову отомстить вам?» «Не смешите меня, Пинкни!» «Ничего подобного! Я же сказал, что вы не поверите мне! Это все резьба! Она все дальше проникает в наши измерения!» Неужели вы не можете понять этого, Пинкни? Она уже материализуется. Впервые это случилось две ночи назад. Я почувствовал его щупальца. Я воздержался от комментариев и ждал, что будет дальше. Говорю вам, я проснулся и почувствовал, как холодное влажное щупальце стягивает с меня одеяло. Оно касалось моего тела. Я, знаете ли, сплю без ничего, если не считать постельного белья. Я вскочил, зажег свет, и оно было рядом. Реальное. Я видел его так же, как и чувствовал. Оно сворачивалось, уменьшалось в размерах, растворялось, таяло. И снова исчезло в собственном измерении. А кроме того, всю последнюю неделю до меня из этого измерения доносились звуки. Я слышал пронзительную музыку флейт, и какой-то зловещий свист. В этот момент я был убежден, что разум моего друга не выдержал. «Но если резьба оказывает на вас такое воздействие, почему вы ее не уничтожите?» – спросил я. Он покачал головой. «Никогда! Это моя единственная связь с миром извне, и, уверяю вас, Пинкни, в нем есть не только тьма. Зло существует на многих планах бытия». «Если вы в это верите, Джейсон, неужели вы не боитесь?» Он наклонился и, странно блестя глазами, долго смотрел на меня. «Да!» Наконец выдохнул он. «Да, я ужасно боюсь, но меня это еще и завораживает. Вы можете это понять? Я слышал музыку извне. Я видел там разное. По сравнению с этим, все остальное в нашем мире тускнеет и блекнет». «Да, я ужасно боюсь, Пинкни, но я не намерен поддаваться собственному страху, стоящему между нами». «Между вами и кем?» «Ктулху!» – прошептал он в ответ. Тут он поднял голову, и взгляд его устремился куда-то очень далеко. «Послушайте», – тихо сказал он. «Слышите, Пинкни? Музыка!» «О, что за дивная музыка!» «О, великий Ктулху!» С этими словами он выбежал из моей квартиры, и его осунувшееся лицо было озарено почти божественным блаженством. Больше Джейсона Уэктора я не видел. Или все-таки видел? Джейсон Уэктор исчез на второй день. Или на вторую ночь после этого. Его еще видели после визита ко мне, хоть с ним и не разговаривали, а вот на утро его уже не видел никто. Ночью... Возвращаясь поздно домой, сосед заметил Лектора в окне кабинета. Тот сидел, очевидно, над пишущей машинкой, хотя впоследствии никаких рукописей не нашли, а почтой в циферблат для публикации в его колонке ничего не отправляли. Его инструкции на случай несчастья недвусмысленно утверждали за мной право на владение резьбой, которую он подробно описал как «морское божество», «панопийский оригинал» как будто намеренно хотел скрыть, что за существо там на самом деле изображено. Поэтому через некоторое время с разрешения полиции я забрал свою собственность и приготовился сделать с ней то, что и обещал Уэктору. Но прежде помог полиции установить, что ничего из одежды Джейсона не пропало, так что он, по всей видимости, просто встал с постели и исчез совершенно обнаженным. Я особенно не рассматривал резьбу, когда забирал ее из квартиры Джейсона Уэктора, а просто положил в свой вместительный портфель и унес домой, предварительно уже устроив так, чтобы на следующий день съездить в окрестности Инспута и должным образом сбросить утяжеленный предмет в море. Вот почему до самого последнего момента я не видел той отвратительной перемены, что произошла с резьбой. Не следует забывать – Я не был свидетелем самого процесса перемены. Но не следует отрицать и того, что я, по крайней мере, дважды внимательно исследовал статуэтку, причем один раз, по особой просьбе Джейсона Уэктора, и не заметил никаких воображаемых изменений. Должен признаться, изменения эти я увидел только сейчас» качающейся на волнах лодочки, одновременно услышав нечто похожее на человеческий голос, звавший меня по имени из какого-то невообразимого далека. И он был похож на голос Джейсона Уэктора, если только сильнейшее возбуждение этого мига не смешало мои чувства. Лишь когда я вышел из Инсмута взятый на прокат лодки подальше в море и вытащил из портфеля резьбу с уже подвешенным к ней грузом, Я услышал впервые этот далекий и невероятный звук, напоминавший голос, который выкликивал мое имя, и, казалось, исходил скорее откуда-то из-под меня, снизу, а не сверху. И еще я уверен в одном – именно этот звук задержал мое внимание ровно настолько, чтобы взглянуть, хотя бы даже бегло, на предмет у меня в руках, прежде чем швырнуть его в мягко покачивающиеся подо мной волны Атлантики. Но в том, что я увидел, сомнений у меня не было. Никаких. Ибо я держал резьбу так, что не мог не видеть взметнувшихся щупалец твари, изображённые неведомым древним художником. Не мог не видеть, что в одном щупальце, прежде пустом, теперь зажата крошечная неодетая фигурка, совершенная до самой последней детали. Фигурка человека. Ее изможденное лицо узнавалось безошибочно в этой миниатюре, которая, по собственным словам того человека, существовала под литвариной резьбе, как семечко рядом с тыквой. И даже когда я размахивался и швырял статуэтку в воду, мне казалось, что губы миниатюрного человека двигались, выговаривая слоги моего имени. А когда она ударилась о воду и стала тонуть, я слышал этот далекий голос. Голос Джейсона Уэктора. Он шел ко дну, страшно всхлипывая и захлебываясь, но не переставая повторять мое имя, пока моего слуха не достигло лишь его начала, а окончание не сгинуло в неизмеримых глубинах у рифа дьявола. Август Дерлет. Нечто из дерева. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранаф. Рассказ входит в состав сборника Акалиты и Ктуху. Составитель сборника Дмитрий Квашнин.